Пост-восхищение. Так откуда же берутся идеи? Не стану что-то выдумывать, а просто кратко расскажу о том, как появились рассказы из этого сборника. Вы скачали неправильную книгу. Идея написать рассказ о человеке, который спиратил не ту книгу из интернета, родилась еще в начале двухтысячных, когда я случайно скачал на компьютер своего начальника вирусного червя. Вирус уничтожил всю информацию, включая несколько важных для бизнеса файлов. По голове мне тогда прилетело знатно. Почти десять лет спустя я вернулся к этой идее, используя образ начальника, место работы и атмосферу того веселого времени. Сияние ее глаз. А здесь идея вытекла из естественного страха. Когда игла касается открытого глаза, все внутри сжимается. К сожалению, мне повезло испытать это ощущение на себе не один раз. Я долго носил в голове мысль об этом ужасе, пока в какой-то момент идея не наложилась на короткую заметку о страховой фирме, которую я прочитал в газете «В метро». Сюжет родился мгновенно, и так появился мой очередной маньяк. Навсегда. А тут классический случай, когда автор не может объяснить, что произошло на самом деле. Рассказ написал себя. Я просто сидел на диване с открытым ноутбуком и прислушивался к собственным мыслям, надеясь откопать что-нибудь интересное. В какой-то момент перед глазами вдруг появилась дверь, обитая старым дерматином с ржавыми шляпками декоративных гвоздей. Я увидел дверь, кассу, заброшенный видеосалон и начал писать. В голове не было ни сюжета, ни ключевой идеи, только образ. Рассказ появился через три часа в том виде, в котором далее был опубликован. Я его даже ни разу не вычитывал после написания. В общем, чудеса случаются. Коридоры. Рассказ иронии Те, кто хоть раз бывал в классических музеях типа Эрмитажа или Русского музея, наверняка запомнили сонных старушек, сидящих в каждом зале, и долгие коридоры, из которых иногда невозможно выбраться. Собственно, после посещения одного такого музея, мне пришла в голову идея как-то это все обыграть. Восхищение. Я давно хотел написать рассказ про маньяка, который снимает собственное кино. Идея, что в любом виде искусства главенствующей деталью служит именно восхищение, появилась у меня после просмотра первой «Матрицы». Я был восхищен и покорен, но после третьего или пятого просмотра понял, что в самом фильме мне запомнились только две или три сцены, а все остальное – мишура, которая работает на главный эффект от просмотра. Таким образом, я препарировал еще пару десятков фильмов и книг и понял, что эффект восхищения вполне себе работает. Возможно, ему даже есть какое-то профессиональное объяснение. Идея болталась у него в блокноте лет десять, но потом я взял ее и нарастил сюжетом, который, в принципе, логично вытекал из главной мысли. Дальние родственники Мой любимый рассказ. Он писался легко и быстро на следующий день после того, как из моей квартиры съехали внезапно нагрянувшие гости. Даже почти ничего не нужно было выдумывать. Особую пикантность этому тексту придает то, что это обычная история про вампиров, переложенная на бытовую ситуацию. Но с первого взгляда этого почти никто не замечает. Леший. Одна моя знакомая так часто врала своему парню, что если бы он узнал про всю ее ложь, он бы ее убил. Каким-то образом я оказался в том круге общения, где знали о вранье подруги и старательно перемывали ей косточки. Одна из плетен касалась ситуации, когда парень повез девушку в деревню к бабушке, чтобы там сделать ей предложение в романтической обстановке. В тот момент я представил, что было бы, если бы парень узнал обо всем вранье и повез девушку в деревню не ради предложения, а чтобы проверить ее. Образ дерева возник почти сразу. Вот только я до сих пор не определился, действительно ли это был Леша или кто-то другой, забравшийся в мою голову против воли. Похороны старых вещей. Идеи часто вытекают из наблюдений за окружающим миром. Писатели – существа наблюдательные и все запоминающие. Их хлебом не корми, дай посмотреть по сторонам и придумать что-нибудь страшное из обыденных вещей. Так вот здесь все случилось наоборот. Мы ехали с женой на электричке за ягодами. Через две лавочки от нас сидели маленькая девочка и ее отец. Девочка каждую остановку громко читала названия и порывалась куда-то выбежать. В какой-то момент мы с женой задремали, и вдруг я проснулся от криков девочки. «Папа, смотри, смотри, дедушка пропал!» Девочка указывала на одну из лавочек. При этом в вагоне, кроме нас и этой пары, никого больше не было. Мы подошли к лавочке, и я увидел мужские кожаные перчатки и очки, аккуратно сложенные в уголке. Девочка чуть ли не со слезами на глазах заверяла папу, что на этом месте только что сидел какой-то дедушка, который внезапно пропал. Это было жутковато. Через одну остановку они вышли, а мы ехали еще с полчаса, пытаясь сообразить, что вообще произошло. Ответ на вопрос мы не нашли, но зато я его придумал и воплотил в этом рассказе. Секретики. Еще один пример того, что можно ничего не выдумывать, мир сам подкинет нужные идеи. Рассказ родился после знакомства с одной девушкой, которая была без ума от женских форумов, журналов моды и красоты, передач в духе «Как стать красивой» и «Поверь в себя». Конечно, она была одинокой, несчастной и всячески искала способы найти себе мужа. Как-то раз она пожаловалась мне, что предыдущий ее молодой человек был идеальным, но она, дур такая, не смогла его удержать. И теперь придумывает разные способы, чтобы его вернуть. Даже к двум гадалкам сходила. Тогда-то и пришла в голову идея, как можно вернуть своего идеального бывшего. Но ну, девушке она не очень понравилась. Кость в горле Всегда хотел написать рассказ про маньяка и его жертву в замкнутом пространстве. А что может быть романтичнее, чем серпантин южной дороги, завал и оказавшийся под ним грузовичок с двумя людьми? Желание. Идея родилась спонтанно из желания похулиганить на серьезном литературном конкурсе. Садясь писать, я не думал, что желание заведет меня в такие дебри. Честно говоря, сам по себе конструкт «анонизм вызывает ведьму» в моей голове смотрелся предельно хулиганский. Справедливости ради, на странице сборника рассказ попал в сильно переделанном виде. Нет, острые углы я не сглаживал, а вот сюжет доработал и сделал сам рассказ более логичным. В первоначальном виде он был всего лишь литературной игрой. Большая белая рыба Вирт — один из моих любимых жанров. Несколько раз я пытался написать что-то вирдовое, но либо выходили просто странноватые рассказы, вроде обмылков из антологии «Колдовство» либо что-то очень непонятное и впоследствии забракованное. Рыба же, как мне кажется, удалась. Здесь мало что объясняется, мало что заключено в рамке банальной логики. Нужно просто поддаться течению и плыть следом за рыбой подо льдом замерзших рек и каналов Петербурга. Примерно так я ее и писал, эмоциями, погрузившись в воспоминания о первых годах жизни в любимом городе. Бесы Бережного Идея считывается просто, она родилась из поговорки, а дальше мне осталось только докрутить ситуацию до абсурдного ужаса с непредсказуемым финалом. И да, образ главного героя, как и имя с фамилией, скопирован с одного моего коллеги по работе. Сплетеница. Еще одна попытка написать вирт, на этот раз вполне конкретной идеей. Мысль про дерево в подвале, которое питается сплетнями, родилась из настоящего дерева в подвале, которое я увидел в одном заброшенном доме на юге. Я тогда попытался придумать, чем бы могло питаться такое дерево без доступа света и чистого воздуха. А еще подумал о том, что если бы в моем детстве было такое дерево, я бы за ним обязательно ухаживал. Ведь только дети умеют любить что-то, не требуя объяснений. Кусочки вечности Вся история произошла у меня над головой, когда я жил в доме с тонкими, очень звукопроницаемыми стенами. Я стал свидетелем любовной драмы с драками, истериками, примирениями и разводом. Никогда в жизни я не встречался с людьми, что жили этажом выше. Но их эмоциональная жизнь переродилась в рассказ про маньяка. Понятно, что я слегка приукрасил. Хотя не уверен. Скучающий. Меня попросили написать рассказ для сборника интернет-хоррора, и я сразу почему-то представил человека, который переписывается с невидимым собеседником и не может оторваться. Это было 2014, и технологии зашли еще не настолько далеко, чтобы чат-боты вели светские беседы с кем угодно. Поэтому идея о том, как некий сетевой монстр убивает людей просто из-за скуки, показалась мне актуальной и свежей. Химия. Насколько глубоко можно развернуть простую присказку, и жили они долго и счастливо? Насколько страшно жить вечно с человеком, которого не любишь и никогда не любил? Признаюсь честно, мне было очень некомфортно писать этот рассказ, но этот дискомфорт я постарался перенести на бумагу. Надеюсь, получилось. Умеренность У меня есть несколько рассказов, где главным действующим лицом выступает большой и безымянный зимний город. Этот текст один из них. Идея появилась при подготовке сборника Таро Бездны, где я должен был написать рассказ по карте Умеренность. Если вы найдете ее в интернете и внимательно рассмотрите рисунок, то все поймете. Я нюхаю твое лицо. В тот случай, когда я придумал название рассказа, оно мне так понравилось, что идеи и сюжет будто появились сами собой. А любительский театр и ощущение от его посещения списаны с реальных дворовых театров Петербурга. В центре их полно, так что у вас есть все шансы заглянуть в их темные сущности.